И вдруг все это лопается, как мыльный пузырь, и он опять остается на жизненном распутье ни с чем и ни при чем, как год тому назад, после ликвидации анилинового завода, и даже хуже, чем тогда. В то время у него, по крайней мере, было хоть 300 рублей, которых не потребовал с него шалый купец гусятников, а теперь и 300 копеек нет. «Да что же-то, наконец, судьба издевается над ним она, что ли? Неужели же надо унижаться перед этим же дом, выпрашивать, вымаливать у него как милости какую-нибудь подачку и видеть, как он будет при этом над тобой ломаться?» Но как ни раздумывал Коржоль, а печальная действительность беспощадно указывала ему, что больше ничего не остается, как только смириться – и покорно обратиться к великодушию Абрама Иосилевича. Он знал, что разбогатевшие и проползающие в знатность жуды любят его. Пересилив себя, граф стал просить его войти по чувству гуманности в его безвыходное положение и исходатайствовать ему у товарищества за всю его службу хоть какую-нибудь награду. Но ну, хоть три тысячи рублей. Ведь для товарищества в сущности это ничего не стоит, ведь это пустяк, какие-нибудь три тысячи, а для него они теперь огромные деньги. Абрам Иосельевич так добр, так благороден и всегда был к нему так благосклонен, и столько раз он выручал его из беды, что, наверное, и теперь не откажет оказать ему это истинное благодеяние. Еврейское самолюбие Блудштейна было польщено в высокой степени. Все эти величания его благородным, гуманным, великодушным, благодетелем ласкали его слух и радовали сердце. Видеть перед собой титулованного Гойя, который перед посторонними людьми держать себя с таким барским достоинством видеть теперь его чем-то вроде червяка в прахе ползущего и униженного вымаливающего как милости, его протекций заставить этого харис чтократа кланяться себе и ухаживать за своей ошобы о это было высокое наслаждение истинный симхас ганешев Праздник души для Абрама Иосельевича, который усматривал в этом факте лишь лёгкое начало того, что со временем ожидает его в Петербурге, где и не такие ещё графы Каржоли будут лебезить перед ним и кланяться и заискивать его милостивого внимания и покровительства. Но ну, хорошо. Это, я думаю, можно будет устроить. Я поговорю с благосклонностью снисходительностью, обнадёжил он графа. Заходите ко мне завтра, хоть в это время мы и покончим. Обрадованный Каржоль схватил в обе руки протянутую ему потную, волосатую длань Блуцтейна и выразительно, с большим чувством потряс её. Вы моя надежда, единственная надежда. Чуть не захлёбываясь от полноты чувства, патетически проговорил ему граф. Тот усмехнулся с полупрезрительной, полудовольной миной и махнул рукой. Оставьте, пожалуйста, эти басни. Что я для вас такого? заговорил он как бы в шутку, тоном напускного смирения. Сквозь который, однако, так и прорывалась наружу торжествующее ликование его души. Вы же такой важный барин, а я для вас пархатый жит Абрамка. Хе-хе-хе. Не так ли? И он с покровительственной фамильярностью слегка похлопал по плечу Коржоля. Абрам Иосилевич, ну как вам не стыдно? солидно запротестовал последний против его слов, точно бы и в заправду возмущаясь в душе. таким безобразным предположением. «Что это вы говорите, право? Разве ж я вам давал когда повод думать обо мне подобное? Я, который вас так уважаю?» «Ну-ну, хорошо», — самодовольно бормотал во след ему Блудштейн, провожая его из комнаты.